Глава пятнадцатая Во главе стола сядет жених с невестой. Нудным тоном рассказывала распорядительница свадьбы и по совместительству моя тётка по отцу Мунира. «Ты, Алсу, непременно по правую сторону от Касима». Она с важным видом расхаживала по залу ресторана, тыча пальцем в разные стороны. Даже я уже не слушала. «По правую руку от Касима, и ладно». То, как будут рассаживаться родственники, меня уже не волновало. «Да». Больше я думала о том, как бы не свалиться с ног от усталости. Пока мой жених думал, что я работала с 9 до 5 в его клинике, в 6 я уже была в старой больнице, где каждый день носилась примерно до полуночи. Потом приезжала домой. Там душ, то ли поздний ужин, то ли ранний завтрак, дальше часа 4 на сон и всё по новой. Сегодня была пятница, и меня освободили от работы на целый день, потому что близилось время свадьбы, а мы всё никак не могли определиться с рестораном. кажется, этот нам подошёл. Вон и мама начала улыбаться, согласно кивая на слова тёти Муниры. А мне хотелось встать рядом со стеночкой и прислониться к ней затылком и прикрыть глаза. Часа так на 4, потому что этой ночью я поспала всего 2 из-за сложной ночной операции, на которой мне позволили ассистировать, а не просто присутствовать. Ещё пару часов назад я готова была порхать от радости, и во мне бурлило столько энергии, что можно было подпитать и небольшую электростанцию. Но теперь я, кажется, сдулась. Алсу, алсу. Сквозь шум в ушах до меня донёсся встревоженный голос мамы. Я проморгалась и повернула голову на её голос. С тобой всё хорошо, дочка? Да, слабо ответила я. Ты выглядишь уставшей. Ещё бы ей такой не выглядеть, послышался со стороны входа грозный голос Касима. Если работать по ночам во второй больнице, откуда тут взяться здоровьем? Добрый день, дамы. Здравствуй, Касим, поздоровалась мама, и тётя Мунира вторила ей, сильнее натягивая платок на голову. Я видела, как Касим решительным шагом приближается ко мне, и в его взгляде отчётливо виделось желание убивать. А у меня даже не было сил отпустить спинку стула, в которую я вцепилась, и отойти на безопасное расстояние. Я боялась, если расцеплю пальцы, то тут же рухну в обморок. Комната кружилась вокруг меня, а звуки растягивались словно карамель. Сделала вдох, ещё один, а потом, когда я почувствовала, как слабеют колени, меня подхватили крепкие руки моего жениха. "Я отвезу вас домой", решительно заявил Касим. Буду благодарна, ответила мама. Мы приехали на машине Алсу, она была за рулём. Она ещё и за руль села. Тихонько процедил Касимского зубы. Я могу язык не слушался. Да что язык, всё тело, согретое в коконе горячих рук и окутанное приятным ароматом парфюма Касима, я всего на секунду прикрыла глаза, а открыла уже дома. На следующий день Когда встав, посмотрела на себя в зеркало ванной, ужаснулась. До свадьбы оставалось всего неделя, а я была похожа на смерть. Круги под глазами стали выразительнее, а по белому цвету кожи я могла соперничать с мукой. Приведя себя в порядок на дрожащих ногах спустилась вниз. Ощущения были такими, словно меня сутки пеналии. Я чувствовала каждую мышцу, каждый сустав, который выкручивало словно у человека с окостенелым артритом. В голове стоял непроходящий шум, с которым я уже практически сроднилась. И это, наверное, было плохо, но на анализ ситуации совсем не осталось сил. В доме стояла тишина, и только из гостиной доносились негромкие голоса мамы и хадисы. Мне хотелось тихонько прошмыгнуть на кухню и заварить себе кофе, настоящий, как варит хадиса, в турке с добавлением перца и корицы. «Такой густой, что больше похож на нефть, чем на бодрящий напиток». «Но пройти мимо мамы я бы вряд ли смогла». «Алсу?» – позвала мама, как только я показалась в дверном проёме. «Дочка, как ты себя чувствуешь?» Я подошла к маме, и она тут же обняла меня. Даже взрослому человеку никогда не надоест обниматься со своей мамой. Прижалась к ней, вдохнула такой знакомый аромат нежных духов и прикрыла глаза. «Хадис, и свари, пожалуйста, кофе Алсу». В Турции пробубнила я. Хорошо, отозвалась мамина помощница, и я слышала в её голосе улыбку. Я оторвалась от мамы и села на диван, а она заняла место напротив, на точно таком же. Мы проболтали около часа, пока я завтракала принесёнными мехидисами и яичницей с тостом, запивая всё это невероятно вкусным кофе с корицей и перцем. И всё было так замечательно, пока мама не сказала: "Алсо «Нам нужно поговорить о первой брачной ночи». Клянусь, у меня в горле застрял кусочек тоста, который я не успела проглотить. Уставившись на маму, я шокированно распахнула глаза. «В каком смысле?» «Если ты о физиологии, то я врач и прекрасно знаю, как это происходит». «Но ты вряд ли о механизме совершения полового акта, так что...» «Пробубнила я». Мама с улыбкой встала и присела ко мне на диван. Погладив мою коленку, она доверительно посмотрела мне в глаза. Дорогая, но кто же ещё тебе расскажет, если не я? Мамоль, я накрыла её ладонь своей. Спасибо, но я пожалуй откажусь. Я достаточно взрослая, чтобы мне рассказывать о том, как всё устроено, точно, уверенная. Увереннее некуда. Тогда ладно. Когда у тебя начинается отпуск? В среду. Касим мне говорил, куда вы поедете в свадебное путешествие. Косим. Я боялась даже думать о нём, не то что общаться. Я была уверена, что теперь он точно устроит мне уголок тихих игр после моего вчерашнего очередного прокола. У меня вообще складывалось впечатление, что Таймазов на меня плохо влияет. Как только он оказывался где-то рядом, я постоянно попадала в просак. Могла нормально прожить день, неделю, но каждый раз при встрече с ним обязательно на поверхность выплывало что-то, что я сделала не так. И как по заказу телефон, который я положила на столик, когда присаживалась, зажужжал, оповещая о входящем звонке. Бросила взгляд на экран и поёжилась. Не сейчас. Я решила притвориться, что у меня нет. Перевернула аппарат экраном вниз и сделала ещё глоток кофе. Мама Укаризинена посмотрела на меня. Алсу, так невежливая. Но могу я ещё спать, дочка? Но ты же не спишь? Ответь на звонок Касима. О, уже не звонит, видишь? Мама покачала головой, и в ту же секунду снова раздалось жужжание. Бросив взгляд на маму и тяжело вздохнув, я ответила на звонок, подойдя к стеклянным дверям, ведущим на террасу. Алло. Голос был немного севшим, и это вовсе не от сна. Здравствуй, Алсу. Стоило мне услышать эти слова, как мозг тут же бросился анализировать тональность голоса и вибрации. Злой, раздражённый. ярости. Почему-то мне даже не могло прийти в голову, что Касим мог разговаривать со мной нормально. Мне всё казалось, что он непременно должен поругать меня за вчерашнее. А перед этим за враньё про Лилии, поездку эту дурацкую, за больницу и, конечно же, за Виталика. Ох, если прислушаться к доводам своего рассудка, то грешков перед Касимом у меня накопилось немало. В его глазах я, наверное, уже проплыла врунишкой. Привет, Ответила так же тихо. Как самочувствие? Хорошо, спасибо. Голос ещё слабый. Я только недавно проснулась. Нет, он подрягивает. Точно всё хорошо. Угу. Я заеду вечером. Зачем? Воцарилась тишина, и я слышала только шум в ушах, который уже перестала замечать, и частые удары своего обезумевшего сердца. Невольно погладила грудную клетку, как будто успокаивая ненормальный орган. Мне нужен повод, чтобы увидеть свою невесту. Если бы мы женились во времена моих родителей, ты не мог бы оставаться со мной наедине до самой свадьбы. Я обернулась и посмотрела на маму, которая слегка хмурилась и неодобрительно качала головой. Снова развернулась к двери и вывернула ногтям крохотное пятнышко на раме. К счастью, мы живём не в их время, и если бы у нас было такое желание, уже жили бы вместе, точнее, если бы оно было у тебя. А у тебя? Зачем-то спросила я, и мой взбесившийся орган заколотился в груди, таряня рёбра. Я почувствовала, как к лицу прилила кровь, и оно вспыхнуло. Я ждала ответ, но так его и не получила. Я заеду, как освобожусь. Снова повезёшь меня в ресторан? Нет. Хорошего дня. Холодно ответил Касим и положил трубку. Вот как это будет, да? Он будет задавать вопросы и требовать ответов, но на мои будет отвечать выборочно. Вспомнили слова, которые он произнёс в поезде, о том, что и так слишком много говорил со мной. Но вот ещё один минус нашего брака. Я считала, что в семье люди должны общаться, обсуждать каждую мелочь. И как прикажете общаться с этим бревном? Из него же толком и слова не вытянешь. Алсу, ты была неучтива, дочка, пожурила меня мама. Прикрыв глаза, я сделала глубокий вдох и, вновь распахнув их, повернулась к маме. Я знала, что теперь мне придётся выслушивать лекцию о том, как надо вести себя с будущим мужем. Жуть, как не хотелось, но дважды отказаться выслушать маму это было проявлением неуважения, чего я не могла себе позволить. Учтивая, уважительная, кроткая и покорная. Вот какой меня видели родные и какой желал видеть жених. А тем временем вулкан внутри меня наполнялся лавой, готовой выплеснуться на поверхность. Вопрос был только в том, как много времени понадобится, чтобы произошёл этот взрыв.